Однако и в Иерусалиме распятию Иисуса Назарянина не придавали слишком большого значения. Переполненный богомольцами город жил своей жизнью. За четыре года правления Пилата народ привык к многочисленным казням. Люди, спешившие в Иерусалим, не удивлялись в виде кресты на холме. В дни праздников показательные расправы были нередки, прохожие останавливались и с холодным любопытством читали надписи, некоторые, слышавшие о Назаряне, злорадно кричали ⁇ Эй, разрушающий храм, воздвигающий его в три дня, спаси себя самого, сойди с креста ⁇ Те члены Синедриона, которые не могли отказаться от мстительного удовольствия видеть конец осужденного, тоже пришли на Голгофу. Других спасал. Со смехом переговаривались они, намекая на крики «Асанна!» «А себя самого не может спасти!» Возглас «Асанна» буквально означает «Спасай нас!» «Царь Израилев пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали!» Он возложил упование на Бога. «Пусть избавит его теперь, если он угоден ему!» ибо Он сказал, Я Божий Сын. Между тем подул ветер, и хмурые тучи заволокли небо. Тьма, описанная в Евангелии, не могла быть солнечным затмением, так как Пасха падала на первое весеннее полнолуние. Но это указывал еще святой Иоанн Златоуст. По-видимому, над Иерусалимом скопились тучи, или воздух потемнел, как бывает, когда поднимается ветер, Хамсин. Казалось, само солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей, а они продолжали глумиться над Христом, безмолвно терпевшим нечеловеческую муку. Глумились солдаты, глумились старейшины, глумились случайные зрители. Даже один из мятежников, повешенный рядом с ним, присоединился к злобному хору. Три года, проходя по этой земле, И Иисус учил людей быть сынами Отца Небесного, облегчал страдания, проповедовал Евангелие Царства, но люди не захотели войти в это Царство. И язычники, и иудеи верили в Царство мира сего, а Христово Царство сходило с неба и вело к небу. Но вот теперь он умолк. Он побежден и никогда больше не будет вселять в них тревогу. Вдруг произошло нечто неожиданное. Второй осужденный сказал своему товарищу, который вместе с толпой насмехался над галилеянином, «Не боишься ты Бога, ведь сам ты приговорен к тому же. Мы-то справедливо, ибо достойное по делам получаем. Он же ничего дурного не сделал. Быть может, человек этот еще раньше слышал проповедь Иисуса». Быть может, лишь в этот миг ощутил какую-то силу, исходящую от распятого рядом с ним. Только в душе его внезапно вспыхнул луч веры, исторгнутый предсмертной тоской. «Вспомни меня», — сказал он, взглянув на Христа, «когда ты придешь, как царь». Запекшиеся уста Иисуса разомкнулись, и он ответил. «Истинно говорю тебе, «Сегодня со мною будешь в раю». Толпа постепенно редела. Стоявшие поудаль женщины осмелились, невзирая на солдат, приблизиться. Крест был высок, однако с распятым можно было говорить. Чаще всего кресты были в рост человека. Но поскольку воин, чтобы протянуть смоченную губку, Христу должен был надеть ее на трость, можно полагать, что его крест был высоким, около трех метров. Увидев свою мать, подошедшую с Иоанном, Иисус в последний раз обратился к ней. — Вот сын твой, — сказал он, а потом взглянул на любимого ученика. — Вот мать твоя. А после этого он умолк. Тучи сгущались, к трем часам дня стало темно, как в сумерках. Неимоверная тяжесть, которая начала спускаться на Иисуса, еще в Гефсиманскую ночь, достигла предела. Уже давно ждал Мессии этой последней встречи со злом мира, окутавшим Его теперь как черная пеленка. Он поистине сходил в ад, созданный руками людей. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этом вопле псалма певца Христос излил всю глубину своего беспредельного томления. Конца молитвы он не дочитал. Стоявшие на Голгофе не разобрали его слов. Солдаты решили, что распятый призывает Гелиос, солнце, а иудеям по созвучию послышалось имя Илии пророка. «Вот Илью зовет», — сказал кто-то. Христос произнес молитву в арамейском варианте, если судить по греческой транскрипции слов у Матфея и Марка. Произнесение Христом этой молитвы на языке, который он употреблял в повседневности, указывает на глубоко личное переживание им слов псалма певца. Начиналась агония, «Пить!» просил Иисус. Один из воинов, движимый состраданием, подбежал к кувшину с кислым напитком, который солдаты постоянно носили с собой, и, обмакнув в него губку, протянул на палке умирающему. Более черствые отговаривали его. «Оставь, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Едва только влага коснулась воспаленных губ Иисуса, он проговорил. «Совершилось!» Он знал, что смерть уже рядом, и снова стал молиться, повторяя слова, которые мать учила его произносить перед сном. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Внезапно у страдальца вырвался крик, потом голова его упала на грудь, сердце остановилось. Он был мертв. «Сын человеческий!» Выпил свою чашу до дна. В это мгновение люди почувствовали, как вздрогнула земля и увидели трещины, пробежавшие по камням. Воздух был душным, как перед грозой. Центурион, который долго всматривался в лицо распятого, воскликнул. Поистине, этот человек — сын богов. Что-то таинственное открылось римлянину, в последние минуты казни. В устах римлянина-язычника более вероятно выражение «сын богов». Из текста Марка следует, что Центуриона поразил облик и слова Иисуса перед смертью. Матфей говорит о знамениях, сопровождавших смерть Иисуса, разорванная завеса в храме, землетрясение, явление умерших. Древнее Евангелие от Назарян поясняет, что землетрясение повредило балку храмовых дверей. Некоторые экзегеты рассматривают эти сообщения просто как символ конца Ветхого Завета. Однако вполне вероятно, что в тот день действительно произошло землетрясение. Тектонические явления в Иудее были нередки. Грозные явления природы подействовали на всех угнетающе. Смущенные и испуганные возвращались люди в город. Они били себя в грудь в знак скорби, догадываясь, что совершилось нечто ужасное. На фоне сумрачного неба высились контуры трех крестов. Но не только о жестокости и злобе человеческой говорили они. Отныне это орудие казни станет символом искупления, символом жертвенной любви Бога к паршему человечеству.